Глава 49. Причём мерцать она перестала, и очевидно сейчас навалилась на него всем весом. Рурrm отнул головой, пытаясь избежать слюнявой ласки, но нет, тварь была настроена решительно. Он скинул её лапы с плеч, и она тут же принялась активно тереться о его ноги, как здоровенная кошка. К счастью, шипы, которые были на её коже, втянула. Из конца коридора раздался дружный вздох. Бандиты были в ауте, как и стоящий в кабинете Шрам, который квадратными глазами наблюдал за происходящим. Через открытую дверь ему было всё прекрасно видно. Никто не понимал, что происходит, кроме меня. Значит, сработала таки перенастройка, правда, как-то странно. Да уж такого эффекта я не ожидала. Наверное, необходимость быть размазанной по ругграсу. И раздражение по этому поводу наложили отпечаток на мои эмоции и мысли в тот момент. Теперь тварь буквально жаждала прижаться к новому хозяину. Я злорадно наблюдала за тем, как она снова пытается запрыгнуть ему на плечи и облизать лицо под шокированными взглядами бандитов. А вот будешь знать, каково это, когда кто-то буквально настаивает на чрезмерной близости, не спросив твоего мнения по этому поводу. Сидеть. Наконец процедил сквозь зубы Рур. ни на что, как видно, не надеясь. Эффект был поразительный. Тварь немедленно уселась на пол и принялась сверлить хозяина верноподданническим взглядом. Впервые я увидела что-то вроде удивления на ровном лице. К ноге медленно распорядился Рур, решив, судя по всему, проверить дикую догадку. Тварь тут же подскочила и встала рядом, прижавшись боком к его бедру. Бандиты завопили в голос — Таращись, наг говоря с восторгом и священным ужасом. Для них это выглядело так, будто он на их глазах каким-то неведомым образом просто приручил жуткого монстра. Ага. Глубокомысленно протянул гроза магического мира, пытаясь сознать, что тварь слушается его как родного папочку, а потом повернулся ко мне и начал сверлить пристальным взглядом. Мне стало как-то не по себе. К счастью, его кожа вновь посветлела, иначе было бы ещё страшнее. "Место", скомандовал Рур. Твар рванула к нему в кабинет и, проскочив мимо шарахнувшегося в сторону Шрама, удобно улеглась там в одном из углов. Честно говоря, я тоже чуть не последовал её примеру, так как, отдавая приказ, Рур продолжал смотреть на меня так, что не было до конца ясно, к кому конкретно он обращается. Шрам, бы изливо оглядываясь и запинаясь, поспешно вышел в коридор. "Шеф", выдавил он, сглотнув. Больше у него ничего сказать не получилось. Надо думать, он хотел знать, что конкретно произошло, а ещё каковы будут дальнейшие распоряжения, но словарный запас от потрясения временно иссяк. И он ещё держался молодцом на фоне остальных, которые до сих пор торчали в странных позах в конце коридора, пытаясь осмыслить увиденное. "Пока иди, занимайся пленниками", велел ему Рур. "Приводи их в себя". И сам умойся холодной водой, что ли. А как очухаешься, приходи, всё обсудим. С этим и сам разберёшься». Он махнул рукой в конец коридора, а потом шагнул в кабинет и пальцем поманил меня за собой. Это выглядело очень зловеще. Идти не хотелось, но выбора не было. Как только я оказалась внутри, Рур закрыл дверь и в следующий момент прижал меня к стене. Видимо, перед подчинёнными сдерживался до последнего, выглядя так, будто сам всё спланировал — А вот сейчас сдал волю чувствам. Это ты сделала, шёпотом рявкнул он. От эмоций его глаз снова стал оранжевым. Выглядело это жутко и впечатляюще. Не отпирайся. Как? Честно сказать, у меня не надолго отказал голос. Попробуйте сохранять самообладание, когда над вами нависает здоровенный страшный бандит, да ещё явно выведенный из себя. Его лицо с жуткими глазищами находилось так близко к моему, а потом я рассердилась. Всё же к лучшему получилось. Ну да, это обнаружилось не сразу. Сначала мы все слегка напряглись, но итог-то того стоил». «Ну», — поторопил Рур. «Я подумала, что нужно перенастроить её и назначить нового хозяина, тебя. Но не ожидала, что всё получится так. Пока ты сражался с бандитами, Шур-Шур быстро слетал наверх и немного её изменил». Рура вернулся и глянул на тварь, которая свернулась в уютный клубочек в углу и всем видом демонстрировала, что не собирается никуда уходить. "Выходит, ты нас с ней связала. Теперь ясно, как она предугадывала мои магические атаки. А если бы что-то пошло не так? Если бы ты наделила её способностью избегать моих атак, но с дружелюбием возникли бы неполадки?" ровно уточнил он. "Я же правильно понял, что это был чистой воды эксперимент?" с непредсказуемыми последствиями. Ты хоть понимаешь, что, помимо прочего, такие твари обычно не то что чуткость и привязанность не проявляют, но и весьма неохотно подчиняются даже тому единственному хозяину, которому их с самого рождения силой привязывают. Ему приходится управлять ею с помощью боли. Они в принципе не склонны к тому, чтобы быть ласковыми домашними питомцами». Тварь подняла голову и обиженно тявкнула, Словно отлично понимал, о чём мы говорим. Ну, это не такая. Ты видел, мы её, похоже, сломали. Тут ещё такое дело, кажется, Шуршур -Шур её какими-то дополнительными способностями наделил. Она состоянием тела может управлять, возможно, ещё что-то. Ага, чудесно. Обожаю сюрпризы. И что с ней делать? Тихо и проникновенно уточнил Рур. Глаз потемнел, оранжевая лава отхлынула от краёв и вновь превратилась то ли в молнию, то ли в трещину, рассекающую зрачок. Мне стало легче дышать. Надо ей имя дать, пожало плечами я. Это самец или самка? Мне кажется, самка. Тогда, может, Марго? Ласково и зловещно предложил он, кажется, не до конца ещё остыл. В принципе, похоже, только я не такая милая и ласковая. Лучше Умка. Хорошее имя. У меня бабушка с дедом всех своих охотничьих лайк так называли. Главное, чтобы тапки не грызла и лужи не делала. Боже, что я несу. Видимо, это нервное. Рур Замер, словно тоже слегка задумался тем, какие же лужи потенциально может оставлять это здоровенное манстрила. Нас прервал робкий стук в дверь. Можно? Сунул голову Шрам и с некоторым осуждением уставился на нас, стоящих в странной позе. Наверняка подумал, что мы тут целовались. Монстрила в углу подняла голову и глухо угрожающе зарычала. Шрам всхрапнул и сдал назад. «Тихо!» — скомандовал Рур, и рычание тут же утихло. «Входи». «А она...» «Не цапнет?» — опасливо выдохнул его верный подручный. «Нет». Подумав, решил Рур, хотя было заметно, что он и сам пока не знал ответа. Шрам просочился в кабинет и застыл под немигающим взглядом твари — Кажется, она впитала мой эмоциональный отпечаток после того, как он собирался разобрать её на запчасти. Однако же голос больше не подавала и с места не двигалась. Там пленные в себя пришли, сглотнув доложил он. Рур наконец от меня отстранился. Вовремя. И так он это сказал, что я искренне посочувствовала нападавшим. Похоже, на них сейчас за всё отыграются. Шрам тоже поёжился. Видимо, Сколько бы ты ни работал на Рурграсса, невозможно привыкнуть к нему и перестать бояться. Умка, к ногие, со мной пойдёшь. Ого, он всё-таки назвал её Умка. Что интересно, Манстрила сразу поняла, что обращаются к ней и стремительно скользнула к хозяину, заставив Шрама тоненько взвизгнуть совсем по-девчоночьи. А мне с тобой? аккуратно уточнила я, наблюдать за допросом жутко не хотелось. «Нет, сиди тут и не выходи, пока не вернусь. Здесь безопасно. Но если что-то тебя напугает, зови». С этими словами он вышел в сопровождении Умки и Шрама, который такой компанией был отнюдь не рад. Всё-таки нервная работа у мужика. «А вот интересно, как мне предлагается звать Рура в случае чего? Через камень на шее или просто в воздух покричать?» Я прошлась по кабинету, потом ещё разок остановилась возле кофемашины. Честно сказать, кофе мне уже не хотелось. После всего пережитого почему-то дико хотелось съесть. Вот просто зверски. Странно, даже обычно ночью у меня аппетит так не разыгрывается. Хотя и после первой смены у рура я помнится с утра блины наворачивала как не в себя. Всё-таки похоже, так зелье бодрости влияет. Я же как ни крути, отличаюсь от других магов, так что реакция организма может быть и вот такой. Голод нарастал. В животе громко заурчало. Эх, вот бы оказаться возле нашего магического холодильника сейчас. Я бы блинчики заказала с джемом или пиццу, свежую, горячую, чтобы сыр тянулся вслед за куском, а может, нежнейшую рыбку с золотистой мягкой картошечкой, посыпанную укропом, которая тает на языке, или густой сливочный суп-пюре с грибами. Ещё домашние пельмешки можно, которые надкусываешь, и горячий ароматный бульон проливается в рот. От этих мыслей стало совсем дурно. Рот наполнился слюной, а воображение рисовало все новые и новые блюда, которые я могла бы заполучить, если бы вдруг чудом переместилась в нашу с Фаруканом комнату. «А-а-а! Хочу к холодильнику!» <связывая> Мне на глаза попались ящики стола, верхний из которых находился прямо напротив моих коленей. Мысль, пришедшая в голову, сначала показалась дикой, но отделаться от нее никак не получалось. Я приоткрыла первый ящик и заглянула внутрь. В нём лежало несколько папок с бумагами. Нет, всегда лучше не лезть. Во втором ящике обнаружилась пара бумажек, зато третий был пуст. Очевидно, его не использовали. Отлично. А что, если попробовать сделать из него некий аналог магического холодильника, а? Ну а что? Рору, ящик не нужен. Он туда не заглядывает. А если и заглянет, то вряд ли так всё совпадёт, что он при этом озвучит вслух, какую еду желает прямо сейчас. Он в целом ничего не озвучивает, всячески избегая лишней болтовни, в которой нет необходимости, так что вероятность того, что он раскроет тайну ящика, стремится к нулю. Зато я получу возможность перекусывать время от времени, когда меня тут одну оставляют. Если зелье бодрости и в самом деле стимулирует аппетит, то ящик, поставляющий съестное, будет, кстати, Даже если Рур будет покидать кабинет совсем ненадолго, я смогу по-быстрому перехватить небольшой бутербродик или там шоколадку, а такая возможность очень греет сердце и желудок. Что ж, долго убеждать себя не потребовалось, голод уже прямо-таки выходил из-под контроля. Я приложила палец к ящику, всадила в него порцию своей магии и, тщательно прислушиваясь к звукам снаружи, начала представлять себе возникающую по запросу еду. Сильно напрягаться не пришлось. Последняя картинка с пельменями ярко стояла перед глазами. Рот наполнился слюной. Казалось, если сейчас зайдёт рур, я просто zerучу на него как хищник, у которого хотят отнять добычу. Вроде всё должно получиться. Проверим. Наверное, лучше было и в самом деле заказать бутерброд. Но от желания съесть хотя бы пару пельмешек аж голова закружилась. А, была не была. Дай мне пельмени, тихонько приказала я ящику, а потом отодвинула его и заглянула внутрь и ахнула. Пельмени возникли. Да. Но они лежали прямо в ящике, без всяких там тарелок и вилок. А ещё, когда на них попал свет, они зашевелились и язвительно зарычали, причём очень угрожающе. Я поспешно задвинула ящик обратно. Это что ещё такое?